Глава 7. Зазвонил телефон. Майрон потянулся к нему, с трудом выплывая из сна. «Алло — Алло! — схватив трубку, прохрипел он. — Служба мужского эскорта? Знакомый голос тотчас разогнал остатки сна. — Джесс! — О, черт! — выругалась Джессика. — Ты, наверное, спал. — Спал? — Майрон взглянул на будильник. — В пятнадцать минут пятого. — Я ж герой-полуношник. Ты, наверное, шутишь. Прости, совсем забыла про разницу во времени. Болитер сел в кровати. — Где ты сейчас? — В Греции. И очень соскучилась. — Наверное, только по сексу. — Ну, не без того. Герой-полуночник готов помочь. — Бесстрашный мой, а ты сам ни капельки не соскучился? И не проголодался? — Герой-полуночник блюдет непорочность. — Это что, часть образа? — Именно, — согласился Майрон. — Без тебя так тоскливо. У Болитера даже сердце дрогнуло. — Возвращайся домой. — Вернусь. — Когда? — Скоро. Вот в этом вся Джессика Калвер. Мисс, точность и пунктуальность. Расскажи, что происходит. — Ты слышала про убийство во Флашинг-Медоуз? — Конечно. Смотрела новости на СНН. Майрон рассказал про Валерий Симпсон. — Не надо было ломать тому придурку палец. — Получилась настоящая разборка в стиле мачо, — отметил Майрон. — Зрелище завораживающее, не сомневаюсь. Жаль, тебя там не было. Правда жаль. Так значит, ты будешь искать убийцу? Попытаюсь. Ради Валери или ради Ванды с Дуэйном? Ради всех, но в основном ради Валери. Джесс, ты бы ее видела. Девочка так старалась казаться замкнутой и угрюмой. Зачем? В ее-то возрасте. У тебя есть план? Конечно. Завтра первым делом поеду к ее матери в Филадельфию. А потом... Но план еще не до конца продуман. — Пожалуйста, будь осторожен. — Герой-полуночник всегда осторожен. — Видишь ли, я беспокоюсь не столько о герое-полуночнике, сколько об его альтер-эго. — А кто воплощает это альтер-эго? — Мой пупсик. Майрон широко ухмыльнулся. — Слушай, Джесс, ты слышала, что Джоан Коллинз снималась в Бэтмене? — Конечно, она сирену играла. — А сколько эпизодов было у Либероса?